Глава 17 Отлет Бена в Лондон освобождал Роу от каких бы то ни было забот. Самому Роу необходимо было задержаться в Оберзальцберге. Секретная депеша шефа, полученная через редакцию Телеграфа, требовала сведений о предстоящих встречах Гитлера с венграми и поляками. Поляки не беспокоили Роу. Связи в польском посольстве в Берлине у него обширные и прочные. Он был уверен, что в случае надобности мог бы за невысокую цену завербовать и самого посла Липского, которому не было большого смысла разыгрывать невинность в ведомстве министра, заведомо состоявшего на службе, если не в трех разведках сразу, то уж в двух-то наверняка, немецкой и французской. Хуже обстояло дело с венграми. В их государстве англичане не считали нужным держать обширную сеть секретной службы. Но Роу надеялся, что три дня, оставшиеся до свидания Гитлера с Хорти, срок достаточный, чтобы можно было сварить кашу с таким темпераментным народом, как Мадьяры. Так оно и случилось. Через три дня перед Роу уже лежали Два плоских футлярчика, похожих на изящно переплетенные записные книжки. Каждый футляр содержал миниатюрный звукозаписывающий аппарат. Благодаря хорошо оплаченной любезности поляка и венгра, аппараты эти, находясь в их карманах, записали каждое слово, произнесенное во время свидания Гитлера с главою фашистской Венгрии Хорти, и польским послом Липским. Роу не рисковал возить такие вещи на немецких самолетах, поэтому английский летчик ждал его на Мюнхенском аэродроме. Бен, сидевший у Галифакса как раз в то время, когда принесли этот материал, посмотрел его без особого интереса, но, едучи домой, подумал, что прочитанное — может пригодиться на завтрашнем обеде у Маргарет. Для общества, которое у нее соберется, такого рода сообщение сущий клад. Не говоря об уэлсе. Может быть, даже для толстяка Черчилля это явится новостью. Когда Бен рассказал Маргарет о гвозде, припасенном на завтра, она со свойственной ей экспансивностью даже потрепала его за ухо. Уверяю вас, дорогой, если я приложу некоторые усилия, из вас получится ничуть не худший министр, чем свиновод. Умоляю, дорогая, не раньше, чем окончится вся эта кутерьма с Чехословакией. Вы думаете, тогда наступит рай? Премьер уверяет, на полстолетия, по крайней мере. Перестаньте болтать чепуху. Неожиданно раздался над головой Бена пронзительный скрипучий голос, заставивший его вздрогнуть и испуганно оглянуться. Маргрет расхохоталась. «Разве не прелесть? Меня уверяли, что ему триста лет!» Бен скептически оглядел попугая. «За триста лет можно было научиться чему-нибудь более умному. Я прикажу незаметно внести его перед десертом». когда всем будут угрожать снотворные сентенции уэлса Старик действительно становится скучноват. Супруги не виделись до следующего вечера, так как Бен уехал в Грейт-Корт посмотреть на свиней и вернулся только к обеду. Обычно он равнодушно относился к обедам маргарет Иногда даже досадовал на то, что приходится тратить усилия, на поддержание разговоров, которые его мало занимали. В Случаи, когда удавалось поговорить о свиньях, он мог перечислить по пальцам. А политика, искусство, жизнь общества ото всего этого его только клонило ко сну. Сегодня совсем иное дело. У него есть новость, которая заставит позеленеть от зависти даже милейшего Черчилля – всю жизнь потрунивавшего над его неповоротливостью бэн с трудом сдерживал нетерпение когда отворялась двери дворецкий докладывал о приходе нового гостя края муха слушал он рассказ у Элса, недавно вернувшегося с юга европы и с беспокойством косился на маргарет способную сесть за стол и без черчилля багровая громада ванденгейма которого Маргарет демонстративно называла «дядей Джоном», он был троюродным братом ее матери, давно заполнила добрую половину диванчика у камина, и его громкий голос покрывал сдержанные реплики министра государственных имуществ Горация Нельсона. Наконец, едва Дворецкий успел скороговоркой произнести «Мистер Уинстон черчилль толстяк стремительно влетел в комнату, сверкая розовым глянцем широкого лица, широкими лацканами смокинга, широкими шелковыми лампасами брюк, лаком ботинок. Всё в нем блестело и лоснилось от самодовольства и уверенности в себе. Сильно выдвинутая вперед челюсть, маленькие глазки, свирепо блестевшие из-под звинутых бровей, немного наклоненная голова, всё придавало ему сходство со старым бульдогом, Не хватало только обнаженных клыков и свирепого рычания. Впрочем, оно не замедлило послышаться, едва Черчилль увидел поднявшегося ему навстречу хозяина. «Об успехе вашей миссии!» — говорит весь Лондон. Неожиданный комплимент заставил Бена растеряться. Он поспешно искал в нем скрытый смысл, так как не мог допустить, что Черчилль способен сказать что-либо действительно приятное. Бен обратил на оскалившегося в улыбке бульдога, растерянно умоляющий взгляд, но после короткой паузы последовало новое рычание, такое громкое, что его услышали все. «Говорят, ваше дипломатическое приобретение в Чехии весьма удачно. От его скрещивания с Йоркширами можно ждать отличных результатов». И не обращая внимания на оторопевшего Бена, Еще больше выпитив челюсть, Черчилль устремился к Маргарет. Обед начался в напряженном ожидании следующего броска бульдога, но он пережевывал пищу, старательно двигая массивной челюстью, хмурился и молчал. Бено стало невмоготу удерживать просившуюся наружу сенсацию. При первом удобном случае... Как только речь зашла о политическом положении в Европе, он сказал, «На днях Гитлер пригласил польского посла для секретного разговора». Потому как на миг перестала двигаться челюсть Черчилля, а маленькие глазки метнулись в его сторону, Бен понял, что попал в точку. Бульдог еще не имел этих сведений. Бен заговорил смело. Полякам очень хочется, чтобы война между Германией и Чехословакией произошла, потому что они рассчитывают стащить кость во время драки». «Из-за этого желать европейской войны?» возмущенно проговорил Уэллс. «Да ведь это значит утратить остатки морали». «Насколько я понимаю, речь идет не о героях вашего социального романа». «О Гитлере и Беке», — насмешливо проворчал Черчилль в топорщившуюся у его подбородка на крахмаленную салфетку, но так, что могли слышать все. Приняв это за неожиданную поддержку, Бен еще более оживился. Канцлер подчеркнул, что если Польша сама откроет военные действия из-за Тешина, Третий Рейх ее тотчас поддержит. «Бонне скорее умрёт со страха, чем позволит полякам предпринять что-либо подобное», — заметил Нельсен. При этих словах Ванденгейм нагнулся над столом так, что его салфетка окунулась в соус. Он хотел видеть говорившего. Там, где дело шло о Бонне, он был кровно заинтересован. Дело Бонне — поддержать в поляках задор, а не мешать им. Свои страхи он может спрятать в карман. За это Джон платил наличными. Не обращая внимания на спрашивавшую его о чем-то Маргарет, Джон тут же сделал заметку на манжете «телегр.дол.б». Это значило, что следует, не откладывая, послать телеграмму Долласу с требованием прочистить мозги французскому министру. Бен поспешил продолжить свое сообщение. Гитлер решительно заявил Липскому, что если Чемберлен не заставит Чехов удовлетворить его, Гитлера, требований, то он не остановится и перед вооруженным нападением на Чехословакию. «А если мы их удовлетворим?» — спросил Нельсон. «Похоже на то, что именно этого он и не хочет». «Следует ли это рассматривать как желание этого варвара зажечь Европейскую войну во что бы то ни стало?» спросил Уэллс. «Война позволила бы ему коренным образом решить вопрос о юго-восточной Европе, которая стоит на его пути на восток». Словно это было его собственное мнение, заявил Бен. «Вполне разумное желание», — сказал Нельсон. «Нельзя же в конце концов не понимать, что Германия не успокоится до тех пор, пока не получит своего. Если мы не даем Гитлеру колоний, то нельзя ему отказывать в расширении за счет Европы, вставила Маргарет. Это нам ничего не стоит и ничем не угрожает. Речь идет кое о чем большем, нежели простой захват куска земли, глубокомысленно заявил Бен. Прибалтика, Польша, Чехия, Венгрия, Румыния. Это барьер, который Гитлер хочет водрузить между Европой и большевиками. «Раз так, у кого поднимется рука, мешать ему!» Послышался громкий голос Ванденгейма, и он обвел сидящих за столом налитыми кровью глазами. Все головы повернулись к нему. «При всем том, что я никогда не вкладываю в Европу ни одного цента, который не приносит сто процентов дохода, я не пожалел бы ничего на цемент для надежного барьера против русских», — сказал Джон. «Вы хорошо знаете Советскую Россию?» — негромко спросил Уэллс. И все же при этом вопросе за столом наступила тишина. М «Да». безапелляционно заявил Джон. «Вы бывали там?» «И не собираюсь. На месте американцев я попытался бы спасти мир, прокламируя идеи Сталина, а не загораживаясь от них». «На месте американцев?» — крикнул Ванденгейм. «Почему англичане не попробуют привить коммунистическую бациллу самим себе?» Уэллс покачал головой и отодвинул тарелку. «Потому что мы не можем себе представить никакой другой системы, кроме той, которую в течение семисот лет создавали своими руками на этом острове. Мы слишком стары для новых идей. В этом наша беда». «Наше счастье!» — сердито бросил Черчилль. Уэллс взглянул на него с сожалением. Из-за этого заблуждения мы и погибнем. Америка молода. Она...» Джон прервал его на полуслове «Ну, что касается нас, то мы не собираемся погибать и не нуждаемся ни в каких прививках». «Вы так уверены?» насмешливо спросил писатель. «Америку оставьте в покое», — отрезал Джон. Уэллс снова покачал головой. «Вам не избежать общей участи!» Ванденгейм выдернул из-за жилета салфетку и, комкая ее, сказал еще громче, почти крикнул, «Так беритесь же за дело! Или придем мы!» «Беремся!» И при том довольно крепко, сказал Бен, тоже повысив на этот раз голос так, чтобы на него не могли не обратить внимания. «Линия правительства ясна. Миром должна управлять твердая рука. Сэр Гораций лучше меня изложит вам, нашу точку зрения». Все повернулись к Нельсону. Было достаточно широко известно, что он является ближайшим советником Чемберлена и что в действительности многое из того, что большинство считало идеями премьера, было подсказано ему именно Горацием Нельсоном. Но также хорошо была известна и молчаливость этого истинного кормчего британского кабинета. Не оставляя вилки и продолжая маленькими кусочками класть себе в рот лососину, Нельсон негромко и как бы с неохотою неторопливо проговорил. «Мистер Уэллс прав в одном». Если не будет наведен порядок, мир быстро придет к своему концу. Война и хаос, полное опустошение земель и обнищение народов ждет Европу, если мы немедленно не возьмемся за ее оздоровление. Это непосильно для одной нации, хотя бы такой великой, как наша, сказал Бен. Вы правы, меланхолически согласился Нельсон особенно учитывая ужасающую раздробленность Европы на десятки мелких государств-карликов. «Это ужасно!» — живо откликнулся Бен. но вопросах свиноводства можно ярко показать, что...» Но Маргарет без стеснения прервала его. «Бен, здесь никто, кроме вас, в этом не разбирается». Бен обиженно замолчал. «Сэр Гораций!» пригласила маргрет вы говорили о государствах карликах о карликах которые вносят только беспорядок во всякую попытку упорядочить дело всякие там чехии румынии и тому подобное рассадники беспорядка вообразившие будто вопрос о фикции которую они называют национальным суверенитетом должен нас беспокоить больше, чем забота о рынках. Проблема рынков действительно очень осложнилась с тех пор, как Россия объявила монополию внешней торговли, а в Китай все глубже проникают японцы, глубокомысленно заметил Бен. Слишком глубоко лезть мы им, не позволим, — возвратил Джон. если вопросы России и Китая? как наших рынков, не будут разрешены в течение ближайшего десятилетия, мы задохнемся, — сказал Бен. «Нас спасут колонии», — сказала Маргарет. «У нас их теперь больше, чем когда-либо». Челюсть бульдога выпятилась, так что обнаружила ряд зубов. Это были, правда, не желтые клыки, а белые, как снег, фарфоровые изделия дантиста. Но выражение лица Черчилля стало все же крайне угрожающим. «Мне не нужны даже три четверти мира, пока существует Россия», — прорычал он. «Тем скорее вы должны признать правоту правительства, стремящегося в первую голову покончить именно с ней», — ехидно вставил Нельсон. Черчилль фыркнул так, что взлетел конец заправленной за его воротник салфетки. Складка на его затылке налилась кровью. «Мистер Чемберлен еще в колледже, страдал недостатком логики. Чтобы уничтожить Красную Армию, ее следовало бы именно сейчас стравить с немцами». «Не смеем мне отдавать должного вашему опыту в деле борьбы с Красной Армией». «Но мы вынуждены считаться с тем, что немцы не готовы», — вкратчиво ответил Нельсон. «Русские снова могли бы выйти победителями». «Вашим делом было бы не допустить нашего вторичного провала». «Ваш личный опыт должен вам подсказывать, что тут опять можно просчитаться с еще большим ехидством», — сказал Нельсон. Черчилль прорычал что-то грозное, но неразборчивая. Нельсен же невозмутимо продолжал. «А какова была бы реакция всего мира, если бы русские оказались спасителями Европы? Можно себе представить, как бурно расцвели бы в ней коммунистические идеи?» «В Англии этого никогда не могло бы случиться», проворчал Чарчилль. «Да и вообще вы неверно представляете себе картину». Россия могла бы прийти к победе только в состоянии полной обескровленности, экономической разрухи и политического развала. В таком виде она не была бы страшна никому. Он энергично ткнул в воздух вилкой. Ни она, ни ее идеи. Годы не умерили вашего оптимизма, — усмехнулся Нельсон. Черчилль в бешенстве оттолкнул тарелку. «Чтобы бросить Германию на Россию, нужно оставить кое-какие приманки про запас. А вы, кажется, решили выдать Германии все авансом. Это ошибка. Иначе Гитлер бросится на нас, прежде чем мы заставим его повернуть на восток». «Если речь идет о том, чтобы успокоить Германию», — с тревогой проговорил Уэлс, «то я предпочел бы отдать ей всю Чехословакию», нежели кусочек Британской империи. Он обвел всех взглядом выцветших усталых глаз. Тем более, что все это имеет очень временное значение. Мир идет к концу, и не все ли равно, как он к нему придет? Так шли к упадку великие цивилизации Азии, и на их месте появлялись колонии Европы, громогласно произнес Джон Третий. Так идет к своему упадку Европа, чтобы стать колонией Америки. Дворецкий наклонился к уху Бена. Бен поднялся. Прошу прощения, джентльмены. Премьеру телефона. В течение нескольких минут, что отсутствовал хозяин, в столовой царило настороженное молчание. Было слышно только позвякивание сменяемой лакеями посуды. Когда Бен наконец вошел, все взглянули на него с нескрываемым любопытством. Он остановился в дверях, интригующий, оглядывая гостей. Послу Его Величества в Праге предложено предъявить Беношу условия капитуляции Чехословакии. Пальцы у Элса, барабанившие по столу, на мгновение замерли, потом он испуганно поднес руку к губам. А Бен, сделав рассчитанную на эффект паузу, сказал «Ньютон сделает свой демарш вместе с французским послом. Они заявят Бенешу, что если он не примет англо-французских условий, то весь мир признает его виновником неизбежной войны». «Неизбежной войны!» — едва слышно прошептал писатель. «Послы скажут президенту. что если Чехии объединятся с русскими, то война примет характер крестового похода против большевиков. Уэллс поднял руку к глазам. «Закат Европы начинается. Правительства Англии и Франции не смогут остаться в стороне от такого похода», закончил Бен. «Они должны будут выступить». «На чьей стороне?» в страхе воскликнула Маргарет. «Разумеется, немцев!» — успокоил ее Нельсон. «И да благословит их тогда Господь Бог!» — с облегчением воскликнула Маргарет. «Аминь!» — торжественно провозгласил Ванденгейм. Оттуда, где стоял высокий буфет, послышался пронзительный скрипучий крик. «Перестаньте болтать чепуху!»